Глава 12. То, что я увидела, потрясло меня до глубины души. Я говорю как свидетель, не сплетничаю. Показания Абигейл Гейзерс из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1662 год, том 3. Бенджамин Хал зашёл в дом Джеймса Бёрдона, чтобы уведомить мэри, что её прошение Будет заслушано губернаторским советом во второй половине недели, скорее всего, в четверг. С учётом других задач на повестке, он полагал, что до дела мэрии дойдут вскоре после обеда. Она не спрашивала, чьи заявления будут рассматривать вместе с её, так как боялась, что эта информация только добавит ей беспокойства. Но Хал сообщил, что о разводе просила только она. Неудивительно. После того, как нотариус ушёл, Мэри прошла в свою комнату и поставила к окну маленький стул. При дневном свете она писала в дневнике. Чернила стояли на подоконнике, а тетрадь лежала на коленях. Она рассказывала не о грядущем суде, не о своих страхах по поводу обвинений, которые обрушатся на неё точно дропи с дула охотничьего ружья. Она также не упоминала красивого индейца, которого видела торговавшим на рынке. и то, что искры и пламя в кузнечной лавке сегодня утром потрясли ее больше, чем недавний закат. Вместо этого она писала о том, как маленькой девочкой в Англии скатывалась с холма в поместье, где теперь ее брат Джайлс держит овец. В то лето ей было семь. Воздух был липкий от жары, но ее это не смущало. Сначала она была одна, потом к ней присоединился младший брат Чарльз. И дети представляли, будто они брёвна, катящиеся во враг. И когда они поднимались на ноги у подножья холма, весь мир кружился перед глазами, ноги не слушались, и они делали вид, будто перебрали в таверне. Они невнятно произносили слова, картинно падали на землю, но потом кое-как вставали на ноги, поднимались на холм, и всё начиналось по новой. Мэри перечитала последние записи Раньше она представляла, как когда-нибудь придет на тот холм понаблюдать за своей дочерью. В ее воображении у той под чепчиком были золотисто-каштановые волосы, а глаза веселые и большие. И увидит, как ее ребенок точно так же катается на лугу. Но нет. Нет. Видимо, этому не суждено сбыться. Она вспомнила, как в Англии взрослые играли в карты. Даже ее родители – Она скучала по их смеху за игрой и тосковала по Рождеству. Мэри закрыла глаза, потому что сейчас Рождество, но карты принесли бы ей лишь зло. Она прилагала все усилия, чтобы жить по заповедям, но, видимо, этих усилий было недостаточно. Возможно, в лучшем случае её можно назвать легкомысленной, а в худшем несчастной. Она открыла глаза и обернулась к кровати. Вспомню, что делала на ней прошлой ночью, оставшись одна в темноте, когда все её мысли были только об одном мужчине, Генри Симмонсе, который не приходился ей мужем. В какой-то момент женщина взглянула в окно и увидела огромную стаю гусей, направлявшихся на юг. Их клин просто поразил её своими размерами. Грядёт зима. Холод, лёд и снег. Она твердила себе, что найдёт справедливость в губернаторском совете, и должна быть благодарна за то, что живёт здесь, в Бостоне, где, по крайней мере, есть возможность развестись. Но она также помнила, какими взглядами обменивались её родители с преподобным Нортоном, и боялась, что продолжая быть наивной. Она стёрла грязное пятно с оконного стекла в форме пятигранника. В оду полыхает пламя. Мэри это знала. И Бог не станет щадить нечестивых. Это ей тоже известно. Но этот постылый мир Новой Англии он так мало походил на небеса. Когда в тот вечер Мэри и её родители и служанки заканчивали ужинать, они услышали снаружи ржание лошади. Ханна открыла дверь. На пороге стоял Томас Дирфилд со шляпой в руке. Лошадь была привязана к столбику на краю двора. "Ханна", сказал он. Мэри и её мать не сдвинулись с места. Но отец поднялся из-за стола. "Что привело тебя сюда, Томас?" спросил Джеймс Бёрден. "Надеюсь, в последний раз поговорить с вашей дочерью. Я по-прежнему открыт для сотрудничества с церковью, даже если это будет значить, что вся моя жизнь окажется как на ладони перед старостами." «Я все еще молюсь, чтобы нашелся способ остановить это безумие, прежде чем оно дойдет до ратуши». «Такого способа нет», — сказал Джеймс. И Мэри растерянно посмотрела на родителей и на Ханну с Абигейл. Все они глядели на Томаса или друг на друга. Ее как будто и не было здесь. «Томас, если хочешь поговорить со мной, то говори», — предложила она, встав с места. «Не знаю, какой толк из этого выйдет, но я тебя выслушаю». Благодарю тебя, продолжал он. Мэри, ты не обязана этого делать, предупредил её отец. Нет, возразила она. Я должна. Мы можем поговорить наедине, спросил Томас, и его голос прозвучал так кротко, как будто он юноша, ухаживающий за ней, а не мужчина почти ровесник её отца. Хорошо, согласилась она и сняла свой плащ с крючка рядом с камином. Давай поговорим снаружи, сказала она ему. И кивнула родителям в надежде убедить их, что она в порядке, и эта беседа ей не повредит. Мэри плотно закрыла за собой входную дверь, и вот они оказались одни в ночи, которая была бы совершенно непроглядной, если бы не свет от свечей и камина, лившийся из окон. Долгое время он просто смотрел на неё. С паром, выпускаемым его ртом вместе с дыханием, она почувствовала запах пива, которое он выпил за обедом или после в таверне. Но по нему нельзя было сказать, что он пьян. Наконец муж заговорил. «Я скучаю по тебе, Мэри». «Благодарю», — ответила она. «Но наша любовь теперь подобна яблокам, упавшим с дерева, которые никто не собрал». «Я не согласен. В моем сердце нет гнили. Плод в нем так же свеж, как в тот день, когда я впервые тебя увидел». Она подняла вверх левую руку, отметины на которой пусть и заживали, но значили для неё намного больше, чем любые слова. Потом указательным пальцем коснулось лица в тех местах, куда он бил её за всё время их брака. Правда? Для тебя моё лицо было лишь пладом, который ты мог разукрасить. Да, я согрешил, признался он, и она заметила мелькнувшее сожаление в его глазах. Но больше этого не повторится. Клянусь тебе, если ты вернёшься, я больше никогда тебя не обижу. Никогда. Ты и раньше давала это обещание, но ни разу прежде я не испытывал горечи от того, что могу по-настоящему потерять тебя. Она задумалась. Почему, на самом деле, он соскучился? По её телу, когда на него находило настроение, потому как она выполняла свои обязанности жены и подруги жизни, по чистым её старания и миналочкам. Конечно, у него осталась Кэтрин. но без сомнения теперь ему приходилось намного больше работать по дому и во дворе. Наверное, ему придется нанять еще прислугу. Или, может быть, им просто двигали тщеславие и стыд, и он боится общественной огласки после развода, мысли о позоре. «Почему ты скучаешь больше всего?» Он посмотрел на небо, где луна и звезды спрятались за облаками. «Это допрос?» «Я задала всего один вопрос». А я пришёл к тебе престижённый и смиренный. Этого недостаточно? Мне не нужна твоя похвала. Когда-то мне нужна была только твоя любовь. Но ты, видимо, считаешь престижность прочным основанием для брака. Чего ты хочешь, Мэри? Я тебе поклялся. Чего ты хочешь, Томас? спросила Мэри в ответ. Ты не можешь ответить мне, почему ты соскучился за то время, что я живу у родителей. По твоей непокорности я не скучал. Я была покорной женой. Хорошо. Я скучаю по твоей покорности. Это лишь песок, а дом стоит строить на камнях. Покорность это больше, чем песок. Если ты намерен засыпать меня цитатами из писания, не плюйся в меня словами, будто ты, будто я кто? Будто я лишь женщина с белым мясом вместо мозгов? Он скрестил руки на груди и впирился взглядом в свои сапоги. «Иногда твой образ мыслей выводит меня из себя. Ты не глупа, но не понимаешь, когда нужно подчиниться. Мои колени существуют только для того, чтобы преклонять их? Я причинил боль и себе, когда ударил тебя. Ты можешь этому не верить, но это правда. Я знаю, чего наш Господь Бог хочет от нас. У меня нет желания причинять тебе страдания, но некоторые укоры будут жечь больнее остальных». Я предпочту, чтобы ты испытывала боль, которая пройдёт в этом мире, чем агонию, которая никогда не закончится в следующем. Не думаю, что у кого-либо из нас хватит дерзости читать в уме Господа. Томас громко и протяжно выдохнул. Он уже начинал злиться. Именно об этом я и говорил. Значит, у меня мозг из сыра, потому что я думаю, сказала она. Такова твоя логика. Мужчина несовершенен, Мэри. Я всего лишь мужчина. А я несовершенная женщина, и да, согласился он, оборвав её. Именно так. И каждый раз наставляя тебя, я поступал так из страха за твою душу. Я говорил это прежде и скажу сейчас. Я искренне трепещу перед нашим Господом, и у меня вовсе нет уверенности, что ты разделяешь мой страх. Его лицемерие и наглость, будь то ложь или грандиозный самообман, привели Мэри в ярость. но ей удалось сдержать себя. Она и раньше выслушивала от него подобные оправдания жестокости. Возможно, вместе наши несовершенства в лучшем случае порождают лишь иллюзию благополучия, а в худшем гнев и страдание, предположила она. Во всяком случае, они точно не породили ребёнка. Она кивнула в ответ на ядовитое замечание. Он говорил по привычке, не задумываясь. Люди не меняются. Увидимся в ратуше, Томас. Он схватил её за руку и сильно сдавил. Если думаешь, что треть моей мельницы и моего дома когда-либо будут твоими, то ты идёшь на поводу у пустых надежд. Моей компенсацией станет будущее без тебя, то, в котором я смогу жить без страха перед мужем, считающим меня не более чем животным, которое можно колотить, когда ему вздумается. Я никогда не бил тебя потому, что мне так вздумалось. Я уже сказал тебе, я никогда не хотел причинять тебе боль. Ты не оставляла мне выбора. Он на самом деле верит в это. Она не могла понять, хотя ей было всё равно. Она вырвала руку и положила ладонь на ручку двери. Заблуждения Томаса были не менее сильны, чем его склонность к насилию. Она пожалела, что резко ответила ему. потому что невозможно переспорить человека неразумного до такой степени. Она вспомнила, чему Иисус учил людей в Нагорной проповеди. Давай не будем говорить друг с другом в таком тоне, тихо сказала она. Я верю, что когда-то ты любил меня, когда-то я любила тебя. Ты ударил меня по правой щеке, я обратила к тебе левую. Он улыбнулся, но его улыбка была ехидной и зловещей. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, продолжил он, цитируя следующий стих: "Отдай ему и верхнюю одежду". Он снял свой тёмно-зелёный плащ и бросил его ей под ноги. "Забирай его, Мэри. Но я говорю тебе, и это так же верно, как восход солнца. Это всё, что ты когда-либо от меня получишь". Он направился к столбу, где стоял его конь, сел в седло, и пустил лошадь галопом по улице. На следующий день пришло письмо от брата Чарльза. Оно прибыло вчера на громадной 100-тонной бригантине под названием Благословенная Мэри, и присцилла Бёрден сочла добрым знаком, что корабль с таким именем привёз письмо из дома. Да и новости оказались сплошь хорошими. Никто не заболел. Ещё один ребёнок родился благополучно. На этот раз дочка. И дождей, и солнца было как раз столько, сколько нужно. В тот день во время молитвы перед обедом Джеймс Бёрден вознёс благодарность Господу. После обеда он отправился в Норт-энд, а не на свой склад в гавани. И когда Мэри спросила у матери, куда поехал отец, та ответила, что у него там дела, но это ненадолго, и потом он вернётся в свою контору у доков. Мэри попыталась вытянуть из неё подробности, но мать сказала, что больше ничего не знает. Через какое-то время Мэри решила прогуляться в сторону гавани. Отец говорил, что благословенная Мэри скоро вернётся в Лондон, и она хотела посмотреть на корабль до того, как он отчалит, хотя бы только из-за названия. Джеймс был весь в предвкушении, потому что со дня на день должно было прийти судно из Барбадоса с большим грузом сахара, соли и красителей. Но в глубине души Мэри знала, что если пойдёт к докам, то в том числе и за тем, чтобы увидеть Генри Симмонса. А этого искушения она твёрдо намерелась избежать. Поэтому вместо этого она пошла на запад, к холму Страш. Хотя её стремление держаться подальше от Норт-Энда и мельницы мужа было столь же сильно, как и избегать встреч с Генри Симмонсом. Мэри стояла на вершине холма и смотрела на город и за его пределы. С одной стороны за горизонт по-прежнему тянулся лес, мир зверей, индейцев и отлучённых от церкви. С другой раскинулись обработанная земля и фермерские поля, с которых уже собрали весь урожай. И Мэри сомневалась, что обладает хотя бы толикой смелости женщин и мужчин, живущих и работающих здесь. Она знала двух вдов, живших в одиночестве в своих маленьких хижинах, вдали от семей, соседей, и тех, кто мог помочь. Что удивительного в том, что женщины подобные им обращались к дьяволу за помощью. Мэри решила, что стоит чаще бывать в этой части города. Здесь было не так, как на рыночной площади и в гавани. Намного тише. В этом месте летали другие птицы, не только чайки. На обратном пути она быстро прошла мимо улицы, где располагалась мельница Тома. Придя домой, Мэри с удивлением обнаружила, что дьявол и сюда привёл свои искушения. Пока Абигейл готовила ужин, с ней мило болтал Генри Симмонс. Сегодня на нём был зелёный камзол, тёмные волосы были аккуратно причёсаны. Он стоял за кухонным столом. Когда Мэри вошла, он помог ей снять плащ. Красивый жест, но тем не менее Мэри он показался через чур фамильярным. Где мама? спросила она Абигейл. В аптеке, мам. А что привело сюда вас, Генри Симмонс? Он указал на бутылку на столе. Ром. Подарок моего дяди его друзьям Бёрдонам и, разумеется, их дочери. Благодарю вас. Благодарить стоит только моего дядю Валентайна. Я всего лишь посыльный. Вы много для него делаете. И большей частью это не труднее, чем разбить яйцо. В этот момент Абигейл подняла взгляд от миски с творогом и кукурузной мукой и улыбнулась. "Мне приходилось видеть, что многие мужчины не способны нормально разбить яйцо", сказала она. "Но я неплохо с этим справляюсь". "Разрешите не поверить вам на слово", продолжила Абигейл. "Мне почему-то кажется, что вашим способностям находится применение вне кухни". "О, я пока не знаю наверняка, где бы хотел их применять". Явный не на поприще разбивать или яиц, заметила служанка. И хотя Мэри чуточку ревновала Генри, когда Абигейл так флиртовала с ним, ей в основном было просто интересно. Ей нравилась смелость девушки, которая получала удовольствие от этого обмена репликами. Возможно, именно за этим я и приехал в Бостон. В колонии наблюдается существенный недостаток мужчин, способных навести на кухне кромешный беспорядок. Служанка закатила глаза, потом вытерла руки о фартук и сказала: "Сейчас мне понадобится очень много яиц, чтобы приготовить пончики. Поберегите свои руки, а когда я вернусь, сможете продемонстрировать мне свои таланты". И она удалилась на задний двор, чтобы принести из курятника яйца. "Она всегда настолько дивно прямолинейна", спросил Генри у Мэри, пока служанки не было в комнате. "Нет, Это вы пробуждаете в нас всё дурное, Генри, ответила она ему, но шутливым, а не серьёзным тоном. А вот это уже благородное призвание. Достойная причина того, чтобы проделать путь до вашего дома. О, дьявол может быть хорош собой, но требуется нечто большее, чтобы сбить человека с пути. Я хорош собой? Приятно это слышать. Вам это и без того отлично известно. И вновь Гордыня самый смертный из всех грехов. Я часто поддаюсь ему. Он и принесёт мне смерть. Но кто же из нас будет искусителем? Не вы, сказал он и подошёл к ней. Он стоял так близко, что она чувствовала его дыхание на своём лице. Почему вы так думаете? Он пристально смотрел на неё. Потому что, как полагаю, мы очень похожи. В каком смысле? Мы едва знакомы. Сокол узнает своего сородича с большого расстояния, как и свою жертву. Он улыбнулся. Именно я в ваших когтях. Он наклонился ещё ближе и взял её правую руку в свою. И, Мэри, никогда не забывайте: ваша красота востократ превосходит мою. Это так же верно, как то, что в гавани плещутся волны. или что листья краснеют перед тем, как опасть. Она поняла, что он собирается поцеловать её, и от этой мысли вся обмерла. Но не успела она что-либо сообразить, как её тело, охваченное желанием и порывом, поступило по собственной воле. Она встала на цыпочки и открыла губы навстречу его губам. И именно в тот миг она услышала, как упала миска и разбились яйца. А Абигейл стояла напротив них, прижав руки к торсу.